глава 21 твою ж мать выругался я едва успев подхватить таю прежде чем она грохнулась в обморок взяв ее на руки я будто не у себя дома бешеным взглядом осмотрелся вокруг и куда ее теперь господи невесомая это какая в тех спальных пыли по колено значит лучше всего в свою толкнув ногой дверь я прошел внутрь и уложил девушку поверх мохнатого покрывала Я и так на нее смотреть боялся. Слово лишнее сказать. Теперь вот это. Крови она что ли боится? Хотя по всему выходило так, что она всего боится. Когда мне позвонила Любаша и сказала, что нужно помочь одной молодой женщине в бегах, я лишь уточнил, не от ментов ли она приедет у нас прятаться. Получив отрицательный ответ, больше вопросов я задавать не стал. Раз Любаша просит, помогу. Мысли, от кого может бежать одинокая женщина, в голове возникли сразу. А стоило мне увидеть Таю, ее синяки, шрамы, ее полные страха глаза, и я сразу все понял. Девочке не повезло иметь в мужьях ублюдка, который не гнушался поднимать на нее руку. Мне всегда было сложно понять, почему женщины не уходят из такого брака, почему из года в год продолжают жить с садистами и моральными уродами, из любви, из веры, что чудовище превратится в ангела, из страха. Я бросил взгляд на лежащую передо мной девушку с разметавшимися по покрывалу длинными волосами. Такая маленькая, такая хрупкая, такая красивая. Как хорошо, что она не преступница, бегущая от законников. Как плохо, что сюда ее загнал страх. Ресницы и дрогнули, и она открыла глаза. Наши взгляды встретились. «Где я?» — не непонимающе прошептала она и поморщилась. Слишком резко попыталась встать, а ребра еще не зажили. То, что у нее сломано ребро или отбита грудина, я понял сразу, в первый же день, когда она с таким трудом, словно ветхая старуха, забиралась на высокий порог моего внедорожника. Пара наблюдений, и мое предположение стало очевидностью. «Ты в обморок упала», — мягко сказал я. «Извини». Она прикусила губу и отвела глаза. «Ну вот, снова извиняешься», — сукаризной покачал я головой. «Сколько можно, Тая? Давай помогу сесть». Я сжал её ладонь, а второй обхватил за плечи, помогая принять сидячее положение. Тая зажмурилась и тут же ткнулась лбом мне в плечо. «В глазах потемнело», — понял я. «Сейчас пройдет. От ее волос приятно пахло горьким кофе и ароматной выпечкой. Сердце вдруг забилось чаще. Тая отстранилась. Наваждение ушло. Она спустила ноги на пол и огляделась по сторонам. До меня только сейчас дошло, что я мог бы положить ее на диван в гостиной, а я, дурак, в спальню её потащил. Еще не хватало, чтобы Тая подумала, что я маньяк какой-нибудь. Она и так пуганная. Одно неосмотрительное слово и взбрыкивает. «Сколько сломанные ребра заживают?» Ее вопрос удивил меня. «Недели три при хорошем раскладе». «Это как?» Мы так и сидели рядом на кровати. Тая смотрела вперед, я на нее. Это когда перелом несложный, а человек все время в состоянии покоя. «Значит, дольше», — вздохнула она. «Тебя врач осматривал, Тая?» — осторожно спросил я. «Да, наверное». Она кивнула на свой забинтованный мизинец. Я из больницы сбежала. «Может, стоит показаться врачу? Не хочешь к местному фельдшеру? Я в город отвезу», — предложил я. «Нет». Она в ужасе взметнула на меня взгляд. «Нет, я сама справлюсь». «Тогда, если позволишь, я посмотрю. Я кое-что в этом понимаю». Я поймала ее взгляд испуганный, недоверчивый, полный страха и желания убежать. «Ты не врач», — наконец выдавила из себя Тая. «Я военный и видел немало ран». Тая будто бы начала обдумывать мое предложение, но страх все же пересилил. «Нет», — мотнула она головой. Все скоро заживет. Значит, боится. А может, стесняется. Я поднялся с кровати. Тая встала следом. Он твой муж? Не поворачиваясь, спросил я. Да. И давно он тебя бьет? Давно. Почти семь лет. Глухо ответила она. Сколько? Семь лет. Я обернулся и недоверчиво уставился на таю. И как он ее еще не убил? «Не спрашивай, почему я не ушла раньше». Ее глаза вдруг наполнились слезами. «Господи, как же я не любил женских слез. «Я не могла. Он... Он не позволял мне и шагу ступить без его ведома». «Значит, он будет искать». Она кивнула и всхлипнула. А мне ничего не оставалось, как подойти к Тае и позволить ей выплакаться, уткнувшись мне в грудь. Я осторожно погладил ее по волосам. Она лишь захлюпала носом сильнее, но не дернулась, не отстранилась. Значит, всё-таки доверяет, хоть сама и не осознает этого. Тут же вспомнились слезы другой женщины, которая вот так же прижималась ко мне, прячу лицо у меня на груди, обнимая и прося прощения. Те слезы меня не растрогали, хотя душа обливалась кровью. Нет, не от сочувствия, а от предательства. Предательства я простить не мог. Это было давно, почти 9 лет назад. Алина была военкором, ездила по горячим точкам. Сирия, Иран, Осетия, страны Африки. Яркая, эффектная, бесстрашная. Не женщина, ураган. Наш роман был длительным, но встречались мы редко, когда мне давали отпуск или когда ей удавалось попасть туда, где мы дислоцировались. Мы собирались пожениться, мечтали о большом доме вот здесь, в сибирской глуши. Я даже начал его перестраивать, когда бывал дома. Дед помогал. Ей надоело скитаться и хотелось семью. Я тоже чувствовал, что пора было заканчивать с войнами. Алина как раз прилетела в Африку, когда я узнал, что умер дед. Я взял отпуск и полетел домой. Мы с ней разминулись. Я даже не знал, что она отправилась в эту командировку. Не должна была. Мы договорились встретиться в Москве. В Москве, однако, мы не встретились. А вернувшись, я узнал от ребят, что Алину видели в компании нашего командира. Выяснять ничего я не стал. И так все было ясно. Прошла неделя. Мы попали в заварушку, и наш БТР подорвался на мине. Командир погиб. Я и еще трое ребят получили ранение. Через две недели Алина приехала ко мне в госпиталь и умоляла простить. Объятия, слезы, раскаяние. Эта женщина предала не только меня, но и того человека, с которым мне изменила. Его тело еще не остыло, а она снова любила меня. Тогда мне казалось, что из моей души вытравили все чувства. Не осталось ни доверия, ни любви, ни стремлений. Я уволился и вернулся сюда, в Устьманскую. Достроил дом, хотя теперь мне некого было в него приводить. Стал охотником. Жил один. Женщина обходил стороной, не считая редких случайных связей в редкие же наезды в Томск. И жил себе спокойно. Почти девять лет жил, пока на моем пороге не появилась тая. Тая, которая теперь всхлипывала у меня на плече, вымочив насквозь тонкий свитер. Ее беззащитность и испуганные глаза каждый день выворачивали мою душу наизнанку. Ее слезам я верил.